Пойду я, милая девушка, по купечеству поброжу. Не будет ли чего на бедность? Прощай, Покудова, прощай! Вот еще какие земли есть! Каких-то, каких-то чудес на свете нет. А мы здесь сидим, ничего не знаем. Еще хорошо, что люди добрые есть. Нет, нет, услышу, что на белом свету делается. А то так дураками бы и померли. Тащу, в Литьку. лошади приехали. О, тащу, тащу. Молду тебя замуж что отдали. погулять тебе в девках не пришлось. Вот у тебя сердце не уходилось еще. И никогда не уходится. Отчего уж. Так уж я зародилась горячая. Да я еще лет шести была, не больше. Так что сделала? Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру уж темно. Я выбежала на Волгу, села в лодку, да отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли верста за десять. Ну, а парни поглядывали на тебя? Да как не поглядывать? Что ж ты? Неужто уж не любила никого? Нет. Смеялась только. Ай, ты, Катя,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 Вот тебе первая примета. Как ты его увидишь, вся в лице переменишься. Да мало ли. Ну, кого же? Ну, что называть-то ведь ты сама знаешь. Назови. По имени. Назови. Бориса Григорьевича. Его, Варенька. Его. Только ты, Варенька, ради бога. Ну, вот что. Ты сама смотри, не проговорись как-нибудь. Да обманывать-то я не умею. Скрыть-то я ничего не могу. Ну уж, без этого нельзя. Ты вспомни, где ты живешь, что у нас весь дом на том держится. Ты я не обманщица была, а выучилась, когда нужен стала. Я вчера гуляла, так его видела. Говорил с ним. Ну так что ж? Кланец тебе приказал. Жаль, говорит-то, что видится негде. Где же видится? Да и зачем? Скучный такой. Не говори о нем, но сделай милость, не говори. Я его знать не хочу. Я буду мужа любить. Тише, голубчик мой, ни на кого я тебя не променяю. Я и думать то не хотела. А ты меня смущаешь. Да не думай, кто ж тебя заставляет? Говоришь, не думай, а сама напоминаешь. Да разве я хочу о нем думать? Да что же делать, когда из головы не идет? О чем не задумаю, а он так и стоит перед глазами. Знаешь, ведь меня нынче ночью опять враг смущал. Ведь я была из дому ушла. Ты какая-то мудрёный бог с тобой. А, по-моему, делай, что хочешь. Только бы шито докрыто было. Не хочу я так. Да и что хорошего? Нет, я лучше буду терпеть, пока терпится. А не стерпится, что ты сделаешь? Что я сделаю? Да, что ты сделаешь? Что мне только захочется, то и сделаю. О, сделай, попробуй. Так тебя здесь заедят. А что мне? Я уйду? И была такова. Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена. И хваля, не знаешь ты моего характера. Конечно, не дай Бог этому случиться, но уж, школе мне здесь очень опостынет, так не удержит меня никакой силой.